Был дан знак судьбы Иоанне Леопольдовне. Накануне переворота с правительницей произошла досадная оплошность. Подходя к Елизавете Петровне, она споткнулась о ковер, и внезапно на глазах всего двора упала к ногам стоявшей перед ней цесаревны. Современник, видевший это происшествие, воспринял его как дурное предзнаменование, и не зря. Принцу Антону Ульриху одеться не позволили, и полуголова в одеяле снесли к саням. Это сделали умышленно. Так брали Берона, а также его брата генерала Густава, многих воскопоставленных жертв других переворотов. Расчет здесь простой, без мундира и штанов не очень-то покомандуешь, будь хоть ты генералисимус Не все прошло гладко при аресте годовалого императора. Солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума и взять ребенка только тогда, когда он проснется. Около часа они молча простояли у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде свирепых физиономии гренадер. Кроме того, в самотохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось впоследствии, от этого удара она Оглохло, но в суматохе этому никто не придал значения. В сущности, это была единственная жертва бескровной революции Елизаветы. Накануне цесаревна строжайше предупредила солдат против малейшего насилия. А между тем гвардейцы имели по шесть боевых зарядов и по три гранаты. Если б начался бой, то в зимнем могло быть кровавое месиво. Императора Ивана принесли Елизавете. И она, взяв его на руку, бы сказала, «Валютка, ты ни в чем не виноват Цесаревна, ставшая за несколько минут императрицей, крепко прижимала к груди этого ребенка свою добычу, своего врага, свою судьбу. Что делать с младенцем и его семьей, никто толком не знал. Так с ребенком на руках Елизавета отправилась в свой дворец. Других арестантов членам брауншвейской фамилии везли следом за ней. Елизавета спешила покинуть императорский дворец, как всякий вор она не хотела встречать утро на месте преступления с добычей в руках. Вернувшись домой, Елизавета разослала во все концы города Гренадер, в первую очередь в места расположения войск, откуда посланные привезли новые государине все полковые знамена, без которых боевые полки, просто толпа вооруженных людей. За всеми вельможами послали курьеров с приказанием немедленно явиться во дворец. Барабанщики, встав на перекрестках улиц, ударили посреди ночи зорю, чтобы поднять жителей города. И хотя до зари в ноябрьском Петербурге было еще очень долго, это была настоящая заря царствования новой государыни. В эту темную, морозную ночь дворец цесаревны сиял огнями. Как вспоминает генерал-прокурор Шаховской с внезапного пробуждения, которого мы начали эту главу, Хотя ночь тогда была темная, и мороз великий, но улицы были наполнены людьми, идущими к царевненному дворцу. Гвардии полки с ружьями шеренгами стояли уже вокруг оного в ближних улицах, для облегчения от стужи во многих местах раскладывали огни, а другие, поднося друг другу, пили вино, чтоб от стужи согреваться, причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов «Здравствуй!» То есть, да, здравствует наша матушка-императрица Елизавета Петровна воздух наполняли. И так, о, я до дворца в моей карете сквозь тесноту проехать не могший, выше этой зоны пошел пешком сквозь множество людей, с учтивым молчанием продираясь, и не столько ласковых, сколько грубых слов слыша, взошел на первую из крыльца лестницу и следовал за спешащими же в палаты людьми. Эти люди, генералы, чиновники, придворные, страшно волновались. Как-то их примет новая государиня, не велит ли тотчас сослать в Сибирь. Но все обошлось для них благополучно. Новая императрица восседала на троне и была ко всем милостивой. К утру манифеста вступления на престол императрицы Елизаветы I Петровны и форма присяги уже были готовы. Над ними напряженно трудились также поднятый из своих постелей канцлер князь Черкасский, секретарь Бреверн и бестужа Флюмин. Вызванные и построенные у Зимнего дворца полки приносили присягу. Солдаты прикладывались сначала к Евангелию и Кресту,